Ну, с этим ничего не поделать. Остается только надеяться, что удастся получить преимущество, а не проблему. Пока же... В этом отборе мы сходимся с вечным пламенем. И вот к этому уже нужно быть готовым по максимуму. Не могу сказать наверняка, как поступит змей, но мне в любом случае нужно выходить самому. И вот тут очень пригодятся бонусы от Джаргина. Наш бой. Я глубоко вздохнул и резко выпустил воздух, сбрасывая легкую нервозность. По крайней мере, идея была такая. Это, конечно, не финал, и даже если я проиграю, еще не конец, но по факту проигрывать мне нельзя, а противник реально силен. Надеюсь, заготовки, на которые тратил эссенцию и амулеты, сыграют. Передо мной на арене стоял змей собственной персоной, как и ожидалось. На самом же деле вопрос престижа, да и в целом на этот бой следует выставлять сильнейшего. Когда протагонист встречается с финальным боссом, не в финале истории, его быстро выносят. Надеюсь, я тут босс, а не герой. Змей поднял левую руку ладонью вперед, а правый подбросил горсть монет. Металлические диски около 4 см в диаметре зависли в воздухе. Выстрел, взрыв-бросок. Одновременно со мной, но без голосового активатора, змей активировал собственную ударную магию. Из его ладони вышел огненный шар размером с маленькую дыньку и разделился на россыпь шариков поменьше, ринувшихся в мою сторону. Я щелкнул пальцами свободной руки. Огненные шары столкнулись с пирамидками взрыв-броска. Реверс не сработал. Часть пирамидок взорвалась в воздухе, однако все снаряды дробовика заклятия змея не перехватило. Не факт, что у него и была-то такая цель. Я рванулся в сторону и вперед, прикрываясь щитом. Змея окутали взрывы, а его огненные шарики изменили направление и снова устремились ко мне. Высокоранговые самонаводящиеся чары. Полоска хитов змея ничуть не уменьшилась. В свою очередь его огненные шарики расплескались по щиту, тоже не нанеся повреждений. Мои резисты загадочным образом распространяются и на барьеры, плюс магическая броня активна. Вытягиваю веревку в сторону статус-баров сквозь поднятое взрывами облако пыли. Веревка уткнулась во что-то твердое. В следующее мгновение громыхнул новый взрыв. Моя веревка была с подарком. Она держала ручную гранату с выдернутым кольцом. «Все так же нет эффекта. Что у него за защита?» «Изучи и...» Я не успел договорить, как меня окутало пламя, вырвавшееся из-под ног, обжигающее горячо, но барьер потерял всего пару единиц прочности. Пояс и навыки исправно выполняют свою работу. «Тьма. Скорее символический жест, чем реальная надежда на эффект, но... Ммм... Сквозь пыль виднелась черная точка. Ммм...» Пробромотал змей и возникла небольшая пауза, во время которой я успел прочитать текст на панели изучения. «Величайший щит! Защитная техника мастера-призывателя, основанная на вселении специализированных духов в набор металлических дисков». Вот как? Касание СМ резкий перепад температуры заставил меня закашляться. Обожженная земля покрылась инеем, ползущим к моим ногам, а рядом с Мендозой возник здоровенный серебристо-белый волк с развивающейся гривой, чье тело было покрыто узорами иния. Я отпрыгнул, отталкиваясь веревками, и вовремя волк выдохнул в моем направлении поток снега и мороза, как снеговики наты, но куда более впечатляюще. Лагнир — потомок Фенрира. Вы издеваетесь? Он бы еще самого Фенрира призвал. Чрезвычайно эффективная защита, мощная собственная магия, могущественный ледяной дух. Что я могу этому противопоставить? Ну, например, призыв. Вокруг меня возникли четыре рослые фигуры в черных латах, и один обнаженный, если не считать набедренную повязку, мужик с двумя каменными топорами в руках. Ммм, у саласа и такие были. Лотерея, а не призыв. «Атакуйте врага!» Я еще договаривал, когда четверо воинов разошлись, двигаясь в стороны и вперед, а пятый встал передо мной, закрывая щитом почти в мой рост. «Воины Саласа — не просто болванчики, выполняющие приказы, это вполне разумные бойцы, следующие духу приказа, и в принципе способные его вовсе не выполнять. Снег и лед пробарабанили по счету, покрывая его коркой льда, меня обдало жгучим морозом, но и только... Непрерывно волк атаковать не мог, но как только его выдох выдохся, атаку продолжил змей». Щитоносец толкнул меня, и я добавил ускорение, оттолкнувшись веревками. В следующий миг послышался звук удара по щиту. Из плеча рыцаря хлынула кровь. Не такая уж значимая рана, но от его полоски хитов осталось не больше половины. И в щите дыра. Черный день, фокусировка. Змей перевел револьвер на меня, но прежде чем успел спустить курок, на него обрушились атаки с четырех сторон. Ляск! Острие копья уперлось в маленький металлический диск, остановивший удар. Синий луч остановили три соединившихся в ячейку монетки. Метательный дарт отскочил от еще одной монетки, а оставшиеся части величайшего щита заблокировали небольшой рой синих огоньков. Для того, чтобы блокировать каменные топоры, монеток уже не хватало. Дикарь упал откуда-то сверху, не представляю откуда. Удар был нацелен на голову змея из его слепой зоны, и защититься будет проблематично. Две монетки отделились от ячейки и невероятно быстро переместились из одного места в два других. Искры, ляск, и обладатель топоров отскочил от неожиданного препятствия, перекувырнувшись в воздухе. Монетки внезапно выстрелили искрами и упали. Волк поднял голову и выдохнул в сторону находящегося в воздухе дикаря. Он провернулся на лету, но избежать ледяного дыхания не сумел. Вместо этого топоры изменили цель – Обнаженный воин пронесся прямо через воплощение стужи и обрушил свое примитивное оружие на череп духа волка. Волк растаял, и в тот же момент револьвер змея взорвался. Не повезло Мендозе. Проклятие работает. Дикарь неловко обрушился на землю и тоже принялся таять. Полоска хитов Мендозы слегка сократилась со взрывом, но вновь вернулась в прежнее состояние. Да, так просто его не вынести. Но возможность я все равно получил. Касание уже было активировано. Рывок вперед и удар на отмуж веревкой. Монетки ожидаемо заблокировали удар и попадали на землю. Касание смерти убивает духов. Незамедлительно четверо оставшихся демонов снова атаковали. Магия и сталь, к которым присоединились мои веревки. Многометровый пылающий крест повернулся вокруг змея лопастями вентилятора, разрубая мои веревки и демона-мечника. Я успел нейтрализовать еще одну монету и вовремя отскочить, как и копейщик с еще одним мечником. Змей, в свою очередь, не сдвинулся с места. Он подбросил в воздух новую горсть монет. Судя по тому, что использует он эти своеобразные амулеты экономно, у него их ограниченное количество, и касание смерти против них работает, но это чрезвычайно эффективная защита. Я могу выбить их веревками и предоставить демонам прикончить змея. Но он тоже это понимает, и призыватель тут как раз он, так что... Ну да, одновременно с новой россыпью огненных шариков, нацелившихся на воинов саласа вокруг Мендозы стали возникать фигуры. Трехметровый великан с четырьмя руками, в которых было по два меча и два щита. Ангельского вида крылатая фигура в доспехе ящера-кентавр, шестиногое тело огромной ящерицы, из которого рос торс мужчины-человека, вооруженного луком. Минотавр с двуручным топором и вполне обычного вида солдат с автоматом. Раз так – призыв, контрактный призыв. Два новых воина саласа заняли место поверженных собратьев, но помимо этого, если немного подумать, как работает их призыв – Они заключили со своим господином особый контракт, который позволяет выдергивать их сквозь пространство. Соответственно, его аналог можно заключить и с кем-то еще, особенно при наличии нужных знаний в наследии саласа Естественно, везде есть свои требования и ограничения, но все решаемо. А добровольное согласие у меня было. «Позаботьтесь о его призывах», — сообщил я по связи. «Тьма, бессилие, искажение потока». Сфено ударила в пустоту кулаком, и нога великана подвернулась. Он пошатнулся и обрушился на землю. Помимо дальнего удара, я дал Гаргоне кулачный бой. Навык получился тренируемым и кумулятивным с предыдущим. Владение дубинами она тоже получила. Но у этого навыка оказался штраф на скорость прокачки. Я хотел дать и манипуляция Ки, но этот навык оказался ей недоступен. Кэти и Лео обе получили владение автоматическим оружием и владение мечом. Одержимые разошлись в стороны, обстреливая врагов короткими очередями. Снегурке ничего дополнительного не досталось, но я добавил ей талику маны и поднял реакцию. К тому же снял с себя пояс Ларго и бросил ей. Ей нужнее. Бой кипел, бурлил и тянулся куда дольше, чем любой из предыдущих. Змей сменил уже третий состав призванных. В конце концов, как я и подозревал, он тоже воспользовался контрактным призывом элиты своего клана. У меня оказались выбиты восемь демонов саласа, но кланеры пока держались. Однако нанести урон самому змею, как и я, в основном поддерживающему свои призывы, хотя и другими методами, не получалось. «Я лишь сумел выбить еще пару монет, змей и его кланеры всячески старались не дать мне этого делать». «Мы застыли в определенном равновесии, однако мои кланеры все-таки были немного сильнее, на мой взгляд, и запасы маны змея, какими бы большими они ни были, постепенно таяли. Призывы довольно требовательны к мане, и его магические атаки хоть и были весьма эффективны, и каждый раз наносили кому-то из моих существенные ранения, а то и сносили сразу, но тоже отъедали прилично маны. Я же перед турниром специально ничего не ел и не пил, и с увеличенной вместимостью желудка в затяжном бою мог бы обыграть по резервам даже Мендозу. Однако, даже просто вопрос, кто станет победителем этой схватки, был совершенно неопределенным. А о показательной победе мне и думать не приходилось. Патроны и гранаты закончились. Мана Снегурки тоже подходила к концу. Змею удалось прикончить Кэти, а один из его кланеров ликвидировал Леонессу, но немедленно оказался повержен рукой Сфену. Монет оставалось всего три. Но даже одна проблема. Внезапно покореженная арена растаяла. «Что за...» «Я стою на позиции входа в барьер». «Мы вынуждены временно прервать бой», — сообщил комментатор. «Приносим извинения зрителям и участникам». «В мое плечо что-то ткнулось. Бумажный журавлик. Завис в воздухе, помахивая крылышками и тыкается клювом. А на бумаге что-то написано. «Дагор убит». Попросил администрацию прервать бой. Жаргин и Мендоза тоже получили это сообщение. Пытаюсь разобраться. Жзе. «Как ни крути, но при всех разногласиях и разностях интересов это затрагивает всех нас» так что в первую очередь нужно встретиться с двумя оставшимися организаторами Альянса и определиться, как быть. Найти магов оказалось несложно. Змей, в принципе, был в пределах прямой видимости, а на Жаргина вывела прислуга. Мы встретились чуть в стороне от зрительских мест, точнее, от места, которое занимал Жаргин. У всех троих в руках были развернутые бумажные посланники. «У вас есть какая-то информация?» – осведомился я у мага. «В его второй руке был смартфон». «Только подтверждение», – отозвался он, – «но лучше поговорить приватно». «Наизнанку», – предложил я. Вопреки моим ожиданиям, Жаргин отрицательно покачал головой. «Нет, останемся в реальности. Здесь все равно время синхронизировано». «Барьер приватности», – сообщила мини-карта «Ни слов, ни жестов. Барьер просто возник вокруг нас, и с этим окружающие звуки и ветерок угасли». «У нас проблемы», — сообщил Мак. «У всех нас много разногласий, но Альянс, по крайней мере, пока нужен всем. Китайцы, индусы и церковники съедят нас с превеликим удовольствием. А сейчас удобный момент для этого. Что еще хуже, кандидатур для замены Денниса почти не осталось. А тех, кто мог бы заменить хорошо, нет вовсе. И вдобавок многие связи и контракты были замкнуты лично на него. Эту дыру будет очень сложно заткнуть». Змей молча ткнул большим пальцем в мою сторону. «Не, вы чего?» – фыркнул я. «У меня ни опыта, ни желания нет». «На самом деле в этом есть здравое зерно», – заметил Жаргин. «Насколько мне известно, ваша секретарша прекрасно справляется с административными задачами, а лично вам достаточно просто несколько расширить полномочия. В конце концов, вы верно сказали про дальнейшую интеграцию, а внушать впечатление на переговорах у вас получается» на -то, что скажешь. Барьер не блокировал связь, так что я изложил ей ситуацию. Я возьмусь за это. Как я уже отмечала, глупо отказываться от возможности, которая сама идет в руки. К тому же ситуация, похоже, совсем скверная, если они готовы на такое. Если все развалится, будет скверно. А нам затыкать все дыры, проворчал я. Вешали бы это на змея. Хотя, конечно, он не минет возможности загробастать все в свои жадные властолюбивые ручки». «Ладно, полагаю, реальной альтернативы нет», – проворчал я. «Но раз с этим все согласны, уточним договор о распределении полномочий», – сообщил Жаргин и, М. достал из кармана кусок камня. С одной стороны гладкий, с другой неровный, словно скол. Изучение. «Фрагмент камня основания. Используется для дистанционного закрепления контрактов на камне основания. О как! Даже такая возможность существует. Не знал». «Тогда уж стоит позаботиться и еще кое о чем», — заметил змей, глядя в глаза Жаргину. «Мы не доверяем друг другу. Это так же очевидно, как беспринципность любых политиков. Сейчас ситуация для этого неудобная, но при возможности вы бы с удовольствием избавились от меня. А я от вас, да и желающих прикончить нас обоих навалом. От меня избавиться не так просто». Но, возможно, вы еще более простая мишень, а при потере любого из нас, как вы уже отметили, образуется дыра и теряются важные связи. Лично мне не безразлична судьба Альянса и то, что останется после меня. Я, простите уж за грубость, не зря много лет жопу рвал и не хочу, чтобы все пошло на смарку из-за глупой смерти. Собственно, я давно об этом думал, но сейчас удобная ситуация, раньше вы явно не согласились бы. Вот. Он сунул руку в поясную сумку – у любого топа должен быть пространственный карман – и достал полураспустившийся бутон тюльпана, что ли, контрактный камень с заготовкой контракта. А вот об этом я знал, но только благодаря наследию саласа Что-то вроде заранее заготовленного бланка, в который не вписаны имена и детали, используется для высокоранговых контрактов, которые не просто обязывают к чему-то, но и что-то делают. Дальше я, фигурально выражаясь, наблюдал за представлением и лопал попкорн. Хотя реальная воздушная кукуруза осталась у дам, но чем перекусить у меня было, я даже поделился со спорящими клан-лидерами. Суть была в том, что Змей предлагал контракт, автоматически передающий ключевые знания и контракты погибшего его преемнику, как и официальные посты, но очевидно, что в этом была куча тонкостей. Что именно? Кому именно? С первым разобрались довольно быстро, впрочем. Со вторым оказалось интереснее. Змей сперва предложил кандидатуру ЖЗ, на что Жаргин возразил, что гроссмейстер все равно не согласится. Змей возражать не стал. Потом они перебирали кандидатуры, поглядывая на свои смартфоны. Полагаю, получали сообщения о ситуации и отдавали какие-то свои приказы. Я в это время ел бутерброды и раздумывал, будем мы продолжать схватку или нет. «А в общем-то, почему бы и нет», — произнес Жаргин. «Но в таком случае пусть с вашей стороны будет то же самое. Кто первый прикончит оппонента, тот и победит», — усмехнулся Змей. «Пожалуй, мне это нравится». «Что я пропустил?» — обратился я к Куалоне. «Они в итоге решили снова свалить все на тебя», — сообщила меч. «В случае гибели кого-то из них, полномочия, контракты, ну, все переходит к тебе». Они решили, что ты, с одной стороны, достаточно нейтральная фигура, а с другой одинаково связан с обоими. И они не боятся, что я сам их обоих прикончу, скептически осведомился я. Похоже, что нет, мысленно пожала плечами Куалона. Оценивать людей они оба умеют хорошо. Ну, и ты тут присутствуешь, так что заключить контракт можно прямо сейчас. Ну и всякое такое. А меня спросить? Ну, ты уже согласился на предыдущее предложение, а это его логическое развитие. «Так, погодите», – я поднял руку, прерывая спорщиков, – «этот ваш вариант, очевидно, приведет к тому, что вы попытаетесь прикончить друг друга, а мне потом отдуваться. Почему бы не сделать иначе? Разделить на две части. Наследие Жаргина – наметить кому-то из его клана, а наследие Мендозы – кому-то из его». «У меня только один контрактный камень», — сообщил змей. «Такие сложные заготовки крайне сложно достать. Специалистов по контрактной магии такого уровня на нашей земле просто нет». «Хм, полагаю, я мог бы создать, если прокачать наследие Саласа, но это же сколько эссенции. И все ради того, чтобы отказаться от наследства?» Я представил взгляд Снегурки, когда она о таком узнает, и тяжело вздохнул. Посмотрел на Жаргина. «Огненный змей говорит правду», — кивнул тот. Передача контрактов и выборочных знаний – это высшая ступень контрактной магии. Скорее всего, это работа кого-то из богов. На этот раз кивнул Мендоза. Блин. Ладно, хрен с вами, вздохнул я. В принципе, если что, можно передать кому-то. Но хотя бы подождите с попытками ликвидации друг друга до более спокойного времени. Сейчас даже с таким контрактом возникнет слишком много проблем. Не то чтобы меня так уж интересовал «Альянс». — Бабака, — мысленно добавила Куалуна, — но с междоусобицами и атаками остальных сил никакой жизни не будет. Подождите, пока ситуация более-менее устаканится. Наш альянс переварит идею в таком контракте, а там уж, может, и удастся заменить его на что-то более приемлемое. Вон с тем же ЖЗ посоветуйтесь. «Уже дружно», – произнесли маги и переглянулись. «Гроссмейстер согласен, что это хорошая идея», – произнес жарген которому Мендоза уступил право говорить, и подтвердил, что он не согласится участвовать. И да, в контракт включены условия отложить враждебность и не действовать друг против друга напрямую. ого хо хо Я знал, что способы обхода контракта есть, очевидно, по подтексту. И как там планы змея по перевороту на турнире?» Но в принципе все это вполне можно сочетать. Я снова вздохнул. После прокачки наследия очевидно и то, что возможно-таки заставить их хотя бы действительно придержать ножи на какое-то время. Придется лично взглянуть на этот контракт и, возможно, внести свои уточнения. Отвертеться, похоже, не удастся, но сделаю, что смогу. Итак, три наши клана заключают полный союз. Если кто-то из их глав погибает я получаю титул в рио лидера пока клан не выберет несколько кандидатур которым я передаю наследство оба лидера обязуются в ближайшие полгода не предпринимать прямых или косвенных попыток убийства оппонента это основные элементы контракта по капли крови от каждого поталики маны и каменный цветок разлетелся лепестками которые в свою очередь превратились то ли в мелкую пыль то ли в дым вроде бы сплошная выгода Но почему у меня такое неприятное предчувствие? Впрочем, скорее всего, просто из-за того, что вся эта ситуация далека от того, чего мне хотелось бы. Как ни старался уйти от нее, но политика обкладывает со всех сторон. Кому-то прекрасная возможность, но мне... Ну не нравится это. Каждому свое, в конце концов. Плюс мне не очень нравится сама идея магических контрактов. Вернее, они полезны и все такое, но опутывать себя ими как-то это не очень. Даже при том, что в данном случае я оказался на получающей стороне. Мой единственный реальный контракт, который в теории можно было бы передать со Сфену, но у нас связаны жизни, так что если я погибну, передавать будет уже некого» а остальные кланеры какими-то особыми обязательствами не связаны, и если со мной что-то случится, сами будут решать, что и как делать дальше. На 90% уверен, что клан немедленно развалится. Что же до связей, знакомств и тому подобного, это по большей части не на мне, а на Снегурке. В общем, наследство с меня не заполучить. И Змей с Жаргиным это знали. «Думаю, пока что все», — сообщил Жаргин. «Вы возобновите свой бой?» «Учитывая обстоятельства, меня устроит ничья», — отозвался змей. «Заодно меньше козырей увидят зрители». Я пожал плечами. «Неважно, но в турнире вообще предусмотрена возможность ничьей?» Мендоза кивнул. «Считается поражением обеих сторон. Я просто уберу себя из дальнейших схваток. Все равно было просто интересно взглянуть, на что вы способны». «Ожидаемо», — я тоже кивнул. «Хорошо. Надеюсь, будете держать меня в курсе новой информации». «Возможно, мне придется действовать для захвата и нейтрализации?» «Разумеется», — согласился Жаргин. «Я...» «Невидимая волна почти одновременно. Грохот и удар, сбивающий с ног. Еще один взрыв. Активирована способность. Автовоскрешение. Успешная активация. Время до следующего возможного применения. Одна неделя». Голова кружится, тошнит, тело саднит. Хитов минимум, защиты нет. Персональный барьер, щит. На миникарте красная точка. Техника тентакли демона. Я оторвал лицо от земли, в глазах пыль, в руке камушек. Красная точка метнулась ко мне. Поднимаю щит. Новая волна антимагии. Человеческий силуэт поднял руку с оружием, направленным на меня. Пытаюсь уклониться, но неожиданно теряю равновесие и снова падаю, однако успеваю вскинуть руку с камушком. Выстрел. Выстрел. Хлопок моего заклинания и звук выстрела из пистолета прозвучали одновременно. И звук удара пули а металл. Пуговицы. Металлические пуговицы с костюма змея зависли в воздухе передо мной, образуя остановившую пулю стену. Киллер выронил пистолет из пробитой камушком руки. Потянулся второй к поясу. Еще один выстрел. Крови видно не было, но мужчина упал. И стал покрываться коркой льда. Мои дамы оказались рядом прежде всех. Кэти прикрывала вблизи, Сфено и НАТО контролировали с расстояния. Красных точек на автокарте не было. Но береженного, боги не уберегли. жарген и Змей были мертвы. Оба. Кажется, кланеры последнего не могли в это поверить. У него тоже была некая форма контракта на бессмертие. Кажется, это моя вина, что с ним что-то пошло не так. Собиратели осколков... Работает постоянно и со всеми. Убийцу усилиями Кэти и Снегурки удалось взять живым. Тот самый амулетчик Джеймс Тай, как оказалось, бывший инквизитор-еретик, решивший использовать против магов их же, то есть наши методы. Псих, но хитрый и осторожный. Обычно. Сейчас, по его словам, он решил, что его жизнь стоит возможности уничтожить лидеров альянса и устроить хаос среди магов, а потом инквизиция сможет прорядить оставшихся. Узнал о смерти Дагора и решил стать мучеником, что-то в этом роде. Подробно его допросить не смогли, он воспользовался имплантированным амулетом и покончил с собой, не оставив возможности узнать больше даже некромантам. Несмотря на всю эту, мягко говоря, хрень, турнир продолжался а чп даже не стали сообщать клаеры змея кажется не оставляли надежды что их боссу удастся таки воскреснуть елисейцы попросили не поднимать шумихи и сообщили что в курсе контракта наследования шумиха действительно последнее что сейчас хотелось бы так что сейчас я как ни в чем не бывало находился со своими дамами на зрительских местах даже смерть блин не помешает выполнить обещанное сфену и нати. А ранение? Жизнь в числах, знаете ли. Ну и восстановление предмета. Одежда тоже пострадала. Пуговицы с величайшим щитом остались рядом со мной. То есть сейчас ты фактически являешься главой кланов «Вечное пламя» и «Елисей» осведомилась Снегурка? Не напоминай, вздохнул я. Такого результата эта парочка интриганов явно не ожидала. Кстати, с Фено, с тобой точно все в порядке?» «Ты воскрес прежде, чем контракт разделенной жизни меня прикончил. Так что даже амулет цел», — сообщила Горгона. «Но это было неприятно». «Угу. Амулет Феникса. Блин, какое счастье, что он сработал как надо. Изначально я хотел просто носить его, а второй отдать или с фену, или снегурке, но тут обнаружились сложности. Он не сочетался с амулетом волоса. В итоге снегурка настояла на том, чтобы я взял навык с него». Автовоскрешение, чудотворство, ранг 1. Эта чудесная способность позволяет пользователю автоматически воскреснуть в случае смерти. Вероятность успешного срабатывания 50% плюс 1% за каждые 3 единицы духа, воли и удачи. Минимальный уровень исцеления ран, необходимый для поддержания жизни воскрешенного. Возможно одно применение за 2 недели. Способность создает сосуд эссенции объемом 200 единиц. Для активации необходимо не менее 100 единиц эссенции. При полном заполнении сосуда вероятность срабатывания способности возрастает на 25%. Дорого, ненадежно, и сама способность была дорогой. Но как же я рад, что она у меня есть. Жить? Хорошо. Несмотря на все проблемы. Но у меня такое чувство, что я что-то забываю. Матч со змеем в итоге признали нашей победой. Я хотел вывести из дальнейших схваток Снегурку, но раз вышло как вышло, она попросила отдать следующий бой ей. Еще и мотивировала тем, что если произведет достаточное впечатление на тех, с кем придется работать, то работа будет идти проще. Тоже верно. Если ваша начальница может превратить танк со всем экипажем в ледышку, мало кто рискнет выделываться и выступать против нее. Занятно, но моя система переварила и контракт «Змея». Вместо ожидаемого эффекта «Вспоминания» на панели статуса появилась еще одна вкладка ⁇ Контракты и контакты ⁇ Сфено там тоже значилось, к слову. Через эту панель можно было даже вызывать ее местоположение на автокарте. Зельевар выиграл еще один бой, Макс с Фракталом проиграл Рою Ос, каким-то образом модифицированных, судя по тому, что хватило одного ужаливания. На этот раз богини не стали появляться неожиданно, спокойно подошли со стороны места комментатора. «Мы прочитали активировавшийся контракт», — сообщила Сали. «Поздравляем!» «Благодарю, конечно, но вся эта фигня мне совершенно ни к чему», — ответил я. «Собственно, если бы не НАТО, я бы и не согласился. Постараюсь не вмешиваться в дела кланов, пусть сами разгребают». «Вряд ли это получится», — заметила Нуки. «Но в любом случае будет интересно». Я вздохнул. «Полагаю, постороннему наблюдателю действительно интересно. Как этот турнир?» «Именно, дружно согласились богини». Нуки продолжила. «Но ты можешь присоединиться к нам и понаблюдать со стороны?» «Благодарю за предложение, но ответ будет тот же». Я помедлил. «Хотя, как знать, возможно, и стоит переждать где-то. Но сейчас меня этот контракт связывает фигурально. Если я сейчас солиняю, получится скверно». Богини кивнули. Мы понимаем. Удачи. Мы понаблюдаем за событиями». Свой бой Снегурка выиграла, но ей пришлось воспользоваться всеми своими козырями, даже тем, которые я раньше не видел. Противник, использовавший ки-техники и несколько защитных и атакующих амулетов, подловил ее на удар, но НАТО поменялась местами со своим снеговиком, а затем нашпиговала противника сосульками. «Нельзя сказать, что я успокоился». Даже с прокачанными существенно выше среднечеловеческого значения духом и волей сделать это было не так-то просто в текущих обстоятельствах. Но собрался достаточно, чтобы по мне не было заметно. Надеюсь. Во всяком случае, на поединок я вышел уверенно и уверенно его выиграл, хотя по большей части использовал призыв. «Несколько воинов Саласа и Сфено», — она просила. Против нас тоже был призыватель, но в отличие от меня сам он оказался совершенно небоеспособен и сдался, как только его призывы оказались ликвидированы. Впрочем, демонов и духов он призвал сильных, так что на практике вполне серьезный маг, заслуженно добравшийся до четвертого отбора. На смартфон одно за другим приходили сообщения от Елисея и парочка даже от Вечного Пламени. Между прочим, гребаные контракты, унаследованные от Змея, зарезервировали у меня аж два десятка маны. Для него-то это была практически мелочь, но у меня-то две трети резерва заблокированы, прокачать максимум можно и нужно, но все равно хреново. В любом случае, я даже не стал смотреть сообщения. Потом, все потом, когда окончательно переварю текущее положение. Однако и оставлять, возможно, важные дела на самотек тоже нельзя, поэтому я поступил как нормальный правитель Самодор свалил все на подчиненных. В смысле отдал смарт Снегорке. Жаль, нельзя постоянно так делать, а самому развлекаться. Но хоть иногда можно, слава магии. Лани Рони, блин, ну и имечко у этой демоницы. В общем, кандидатка на присоединение к клану, как и договаривались, за обедом присоединилась к нам. Богини ожидаемо тоже. Хорошо, что я запасся, поскольку угощать пришлось ожидаемо своей готовкой, а не местной едой. Ну, по крайней мере, дамы были довольны. Еще два боя, и оба мы выиграли. Оставался финал, и против нас снова было вечное пламя. Впрочем, перед этим организаторы устроили показательные выступления, так что я отдыхал. М -м -м. На мини-карте появилась зеленая точка, приближающаяся ко мне. ЖЗ. «Что вы здесь делаете?» «Я думал, вы взяли на себя руководство расследованием», произнес я. «Здравствуйте», кивнул маг. «Я присоединюсь». Я кивнул, и он отодвинул от стола пустой стул, на котором сидела демоница. Я продолжил вопросительно смотреть на него. «Я завершил основное, дальше обойдутся без меня», пояснил он и зевнул, прикрывая рот рукой. «Прошу прощения, почти сутки на ногах. Пришлось проделать уйму работы». Хм. сутки реального времени?» или работал наизнанке. Хотя не мое дело, наверное. Жезе, как он сейчас себя называл, глянул на наручные часы, затем на свой смартфон. «Вы не против, если к нам присоединятся остальные?» осведомился он. «Остальные?» «Старик говорит о нас, голос незнакомый исходу даже непонятно, женский или мужской?» Упс. Я вскочил из-за стола и поклонился подошедшим. «Сомневаюсь, что кто-то сможет возразить таким гостям, только стол маловат». «Вот уж не проблема», — хмыкнул Локи. Он достал из нагрудного кармана платок и бросил его на стол. Ткань немедленно растянулась, покрыв столешницу, и, протянувшись за ее пределы, я постучал по поверхности веревкой твердо. «Но выставлять мне уже почти нечего». «И все-таки ты...» — пробасил Тор, обращаясь к Локи, видимо, продолжая предыдущий спор. На меня бог грома бросил один взгляд и вроде бы больше внимания не обращал. «Знаю, знаю, я козел!» — отмахнулся Трикстер, усаживаясь за стол. Щелчок пальцами, и он оказался заставлен едой. «Нет уж! Козлики, они хорошие!» — фыркнул его старый приятель. «От них польза есть, а от тебя одни проблемы!» «Зато весело!» — заметил Локи — Тор хмыкнул и сел рядом. «Не поспоришь, хотя ты все равно...» Калия слегка поморщилась и села с противоположной от Асгардцев стороны. Сали и нуки переглянулись и сели с двух сторон от меня, раздвинув пространство между мной и Кэти. Тор одним махом опустошил здоровенную кружку пива и повернулся в мою сторону. «Ну и что дальше, колдун?» — осведомился он. «Вы это у меня спрашиваете?» — удивился я. Локи ухмыльнулся и достал смартфон. «Как бы ты к этому не относился, пацан, но ты сейчас глава Вечного Пламени», сообщил он, поднимая смарт. «Не экраном ко мне, а камерой. А также единственный из лидеров Евразийского альянса магов. А учитывая, что Вечное Пламя пару минут назад взяло за то самое место последних шишек, собравшихся на этот турнир, по факту в твоих руках процентов это к 80 магического сообщества Земли». План змея же никто не отменял. Возможно, я завис бы на несколько секунд, но меня вернул в реальность звук фотозатвора от смартфона Локи. «Могу я попросить скинуть мне копию?» – произнесла ната «Для кланового архива».